Практика. Упражнение 1. Алмаз в розе. Вы узнаете наверняка, что ваша йога работает, когда услышите внутри себя песню. Сватварама йоги. XIV век. Душа поет, поет, поет. Владислав Ходосевич, русский поэт. XX век. Начнем с первого из десяти упражнений тибетской сердечной йоги. Каждое новое упражнение мы будем начинать с подобных инструкций о том, как его следует выполнять. Затем расскажем, как оно воздействует на ваше тело и сознание, даруя силу и спокойствие на всех уровнях с первого по пятый. Как выполнять упражнение? Время – две минуты. Сядьте удобно в передней части своего коврика. Соедините ладони у сердца и прижмите их к груди. Большие пальцы вместе между ладонями. Слегка прикройте глаза и неспешно сконцентрируйте сознание на точке между бровями. Представьте в своем сердце красную розу. В середине бутона лежит сверкающий бриллиант. Тихо пойте такие слова «Ом мане падме хум». Вы можете также взять любую другую краткую фразу, которая вдохновляет и одухотворяет вас. Удерживайте свое сознание на образе алмаза в центре розы до конца упражнения, пока не стечет время. Как упражнение воздействует на вас? Цель этого упражнения состоит в том, чтобы прогреться и снять напряжение с внутренних каналов в районе сердца. Это тихое пение или произнесение на распев не просто очередная глупость из тех, что так любят проделывать некоторые люди перед началом занятия йогой. Наоборот, оно также необходимо, как разминка и разогрев мышц перед футбольным матчем. Давайте посмотрим, почему. Мы уже говорили о системе внутренних каналов, сотканных из светотрубок, лежащих в основе каждой части тела. Самый главный из этих каналов отходит вверх и вниз от самого центра тела, подобно той огромной невидимой оси, вокруг которой вращается наша дорогая Земля. Если внутренние ветра текут внутри этих каналов легко и свободно, то мы чувствуем себя бодрыми и счастливыми. Вдоль центрального канала, слева и справа от него, расположены два других канала поменьше. В нескольких местах они пересекаются, перекручиваются, образуя между собой узлы и охватывая главный канал, совсем как виноградные лозы, обвивающие свою опору, воткнутую в землю палку. Ветра, которые дуют внутри этих каналов, связаны с негативными эмоциями, гневом, страстью, эгоизмом. Всякий раз, когда нас посещают негативные или вредоносные мысли, они раздувают ветра внутри этих двух боковых каналов. Так происходит все по той же причине. Наши мысли сидят верхом на ветрах, подобно всаднику на коне. Когда в боковых каналах возбуждаются ветра, каналы начинают расширяться, подобно тем длинным и тонким, похожим на кишку воздушным шарам, когда их надувают. Увеличиваясь в размерах, боковые каналы начинают сдавливать, пережимать центральный канал в тех местах, где они образуют вокруг него узлы. Это в свою очередь нарушает свободное движение ветра в главном канале, напоминая перебои с водой в перекрученном поливальном шланге у вас в саду. Ну и поскольку все наши благие мысли привязаны к ветрам в центральном канале, мы начинаем нервничать, переживать, волноваться, в общем чувствовать себя несчастными поскольку неприятности на одном уровне затрагивают все остальные уровни, то и наше физическое здоровье ухудшается. Самый важный из всех узлов вокруг центрального канала расположен на уровне сердца. Здесь узел, образованный двумя боковыми каналами, сильнее всего сжимает главный канал. Вот почему вы начинаете чувствовать боль в груди уже после нескольких напряженных дней, будь то стресс на работе или проблемы в семье все упражнения сердечной йоги нацелены на преодоление этой закупорки в районе сердца на то чтобы раскрыть его для свободного течения радостных мыслей и напитать тело новой энергией и здоровьем особенно эффективной практикой ведущей к ослаблению этого переплетения каналов в районе сердца может стать пение или чтение на распев именно поэтому так трудно петь когда мы в сердитом настроении чем то раздражены или раздосадованы Нам мешает узел в сердце. Этим же объясняется и то, что многие из нас так любят петь, принимая душ. Центральный канал расположен ближе к спине, чем к передней части тела. А теплые струи и брызги воды расслабляют эту область, а значит и узел, точку пересечения канала в сердце. Нам становится так легко и радостно, что хочется петь. Вы, возможно, уже догадались, почему испокон веков понятие «сердце» было связано с чувствами любви и добра. Все дело в том, что люди подсознательно догадывались как о существовании этого переплетения боковых каналов вокруг центрального, так и о необходимости развязывать или хотя бы ослабить этот узел. Сердце, тебе не хочется покоя, открыть свое сердце навстречу людям. Что так сердце, что так сердце растревожено. Отлегло от сердца, не принимая близко к сердцу, отходчивое сердце. Сердце сердцу весть подает. «Кто сердит, тот сам себе мстит. Спасибо сердце, что ты умеешь так любить». Народ издревле знал и понимал важность сердца как средоточие наиболее сильных человеческих эмоций. Упражнения тибетской сердечной йоги основаны на том, что мы испокон веков знаем о нашем сердце. Итак, пение полезно нашему сердцу, но что именно мы должны петь? Небольшая песня или мантра, приведенная здесь, является очень-очень древней и всегда была самой любимой мантрой каждого Далай-ламы. Представьте, что мы смогли бы собрать вместе все добрые и хорошие мысли, которые когда-либо возникали в головах всех людей, живших на земле с незапамятных времен и по сей день. И сделать из них человека, подобно тому, как из пригоршни снега лепят снеговика». У нас получилось бы что-то вроде совершенного существа, сотканного из чистейшего света, похожего на ангела со старинных икон. Тибетцы и считали это прекрасное существо ангелом. Они назвали его Ченризик, что в переводе означает «ангел, что глядит на нас глазами полными любви», или просто «любящее око». Они верили, что каждый Далай-Лама в действительности и есть этот самый ангел во плоти. Как бы то ни было, та мантра, что мы используем в нашей практике, всегда была связана с ангелом «Любящая око», а значит и с Далай-ламами. Она оказывает совершенно особое воздействие на раскрытие узла в нашем сердце. Песня ангела «Любящая око» написана на санскрите, языке Древней Индии. Звуки санскрита лежат в основе чуть ли не половины языков мира, включая английский и уж тем более русский. Тибетцы верят, что это связано с тем, что все слова человеческого языка изначально произошли от глубинного и тончайшего звучания ветров, дующих внутри физического тела. Санскрит – это про язык, основанный именно на этих звуках. Поэтому, когда мы поем на санскрите, это способствует ослаблению и развязыванию узлов наших внутренних каналов. Например, через слог «Ом» в нас раскрывается способность быть более добрыми к другим во всех наших действиях, мыслях и речах. Многим из нас гораздо удобнее произносить мантры на родном языке, и это тоже вполне допустимо. В переводе на русский песня ангела «Любищее око» может звучать как «Я воспеваю алмаз в розе». Дословно санскритский оригинал переводится как «Ом – драгоценность в лотосе». Но в сердечной йоге мы специально используем алмаз и розу, и тому есть особая причина. Необходимо, чтобы цветок в сердце не только был красивым и благоухающим, но и произрастал бы, чувствуя себя совершенно комфортно в самых неблагоприятных условиях. В Индии это лотос, розовато-оранжевый цветок с тонким, но острым ароматом. Лотос всегда растет в грязных, наиболее заболоченных частях водоемов изящно поднимаясь прямо из ила и грязи, совершенно не затронутый ими. Этот цветок символизирует нашу любовь к другим, любовь, которая спокойно и непоколебимо расцветает в нашем сердце, невзирая на наиболее напряженные и трудные моменты нашей жизни. Когда вы созерцаете внутри себя цветок, важно, чтобы он был знаком вам с детства. В этом случае ваши подсознательные мысли и внутренние ветра будут двигаться сильнее, а само упражнение будет эффективнее. Вот почему для большинства из нас красная роза предпочтительнее, да и расцветать она может в непростых обстоятельствах, почти без воды, даже в пустыне, даже среди шумной городской суеты. Мы представляем алмаз внутри розы, потому что в тот день, когда узел в вашем сердце будет полностью развязан, вы увидите кристально чистый свет, исходящий оттуда и несущий любовь ко всем живым существам в целой вселенной. А в основе этой любви лежит абсолютная истина всех вещей, которая сама по себе чиста и нерушима, как алмаз. Как часто говорит Далай-Лама в своих беседах по всему миру, во время этого первого упражнения также очень полезно просто нараспев произносить имя любого особенного, священного для вас человека из нашего времени или из далекого прошлого, который всю жизнь много значил для вас. Это может быть Моисей, Иисус или Магомед, наконец Будда, это может быть дорогой вашему сердцу школьный учитель, ваш отец или мать, жена, муж. Словом, подойдет любой, чей образ пробуждает в вас чувство сердечной доброты. Не стесняйтесь, пойте громко, четко и долго, может быть это покажется вам непривычным, Но это очень важно, если вы хотите, чтобы йога сделала вас подтянутыми и сильными. Когда пройдут эти две минуты, вы можете засечь их по таймеру. Переходите ко второму упражнению. Упражнение 2. Совершенная десятка. Тот из нас, чей ум блуждает, уже положил свою голову в пасть ужасного льва несчастья. Учитель Шантидева, восьмой век. Вздох. Одно воздыхание, одно кратное, протяженное, глубокое вдыхание и выдыхание воздуха. Владимир Даль, русский филолог, XIX век. Во втором упражнении мы наблюдаем за дыханием. Цель этого приема заключается в том, чтобы направить ум вовнутрь, а также сконцентрироваться на следующих за этим упражнениях. Эти наставления взяты из книги Далай-Ламы Первого которая называется «Светильник, освещающий путь к свободе». Они, в свою очередь, попали туда из работы «Сокровищница мудрости», написанной индийским учителем Васу Бандху более чем 16 столетий назад. Как выполнять упражнение? Время – 2 минуты. Сядьте удобно в передней части коврика. Положите руки на колени, ладонями вверх. Соедините большой и указательный пальцы, слегка соприкасаясь ими. Остальные пальцы расслабьте. Выпрямите спину, выровняйте плечи. Расслабьте напряжение во лбу и в уголках рта. Подбородок держите прямо, не слишком низко и не слишком высоко. Переведите взгляд вниз, потом медленно прикройте глаза. Сделайте вдох, а затем долгий, медленный выдох через нос. С этого момента дышите только через нос. Теперь тихо вдохните. Предшествующий этому выдох вместе с этим вдохом считается как один вздох. Мы называем его одним циклом выдох-вдох. Сконцентрируйтесь на таких вздохах, считая их, пока не дойдете до десяти. Начните сначала, если обнаружите, что сбились со счета, отвлеклись или думаете о чем-то другом. Когда дойдете до десяти или закончится время, отведенное для этого упражнения, переходите к следующему. Как упражнение воздействует на вас? Наше дыхание привязано к внутренним ветрам, а внутренние ветра привязаны к мыслям. Это означает, что когда наши мысли добры или спокойны, то и дыхание тоже становится спокойным и ритмичным. Это также означает, что если мы сознательно дышим правильно, глубоко, спокойно и ритмично, то и наши мысли станут спокойными. Это очень важно для того, чтобы при помощи упражнений тибетской сердечной йоги стать более сильными и здоровыми. Позы, которые принимает наше тело, выполняя йогу, предназначены для того, чтобы вытянуть и выпрямить внутренние каналы, что позволит ветрам течь более ровно. Такой эффект возвращается с третьего уровня, уровня ветров на первый уровень, уровень физического тела, делая его подтянутым и сильным. Но если мы выполняем упражнения йоги, не переставая беспокоиться о бытовых проблемах, неприятностях на работе или неудачах в личной жизни, то наши внутренние ветра снова начинают двигаться хаотично по причине уже известной нам взаимосвязи между мыслями и ветрами. В этом случае тот положительный результат, которого мы могли бы добиться, работая снаружи, с первого уровня, сводится на нет из-за беспорядочных завихрений ветров внутри. Заниматься йогой, имея блуждающий ум, это практически равносильно тому, как если бы вы вообще ею не занимались. Древние наставники по йоге осознавали это и сделали совершенную десятку обязательным условием перехода к физическим упражнениям. Название «совершенная десятка» произошло от требования достичь выполнения этих десяти безмолвных циклов дыхания совершенства заключающегося в полном отсутствии мысли о чем бы то ни было, кроме самого безмолвного счета вдохов и выдохов. Как только вы попробуете выполнить это, вы сразу поймете, что это вовсе не так просто, как кажется на первый взгляд. Представьте, что ваш ум стоит на кончике носа, как часовой у банковского хранилища. Почувствуйте, как воздух входит и выходит, касаясь ваших ноздрей. Когда вы станете увереннее выполнять это упражнение, то можете начать вслушиваться в очень тонкий звук, который производит дыхание, касаясь волосков внутри носа, подобно тому, как шелестит листвою ветерок, дующий сквозь деревья. Позже вы научитесь дышать так легко, что постепенно затихнет даже этот, едва различимый звук. Если во время выполнения десяти дыхательных циклов вы вдруг поймаете себя на том, что ваши мысли далеко, и вы опять считаете ворон, а не вздохи, Начните сначала, с первого цикла. Если вы будете честны сами с собой, то, возможно, обнаружите, что нелегко досчитать даже до трех, в лучшем случае четырех, без того, чтобы не отвлечься на что-нибудь. Этот несомненный знак говорит о том, каким все-таки рассеянным стал ум современного человека. Раз уж мы не можем успокоить наш ум, даже когда действительно этого хотим и специально этим занимаемся, то, похоже, наши внутренние ветра постоянно находятся в беспорядочном волнении, дуют порывисто и образуют завихрения. Очень важно понять, что, согласно древним источникам мудрости, эта свистопляска наших мыслей и внутренних ветров повинна не только в наших болезнях и плохом самочувствии, но и в самом процессе старения. Поэтому, если вы узнаете, как правильно работать с внутренними ветрами, то сможете остановить и даже пустить вспять свои биологические часы. А теперь несколько замечаний относительно выполнения этого упражнения. Ноги лучше скрестить, потому что так легче держать спину прямой, чем если вытянуть их перед собой. Прямая спина абсолютно необходимое условие для того, чтобы ветра в центральном канале двигались правильно. Именно поэтому вы лучше, яснее и быстрее соображаете, когда сидите на стуле прямо. Ведь как дуют ветра, так текут и наши мысли. По той же причине многие из предлагаемых упражнений нацелены на то, чтобы сделать спину более сильной и гибкой, особенно в самой важной области позвоночника, прямо напротив сердца. По мере продвижения в практике йоги вы сможете сидеть в позе полу лотоса, при которой правая нога лежит на левом бедре. Впоследствии можно будет даже попробовать позу полного лотоса или как ее еще называют позу мудреца, Сидхасана. Оба эти положения необходимо изучать под руководством опытного наставника, который сможет определить, достаточно ли разработаны ваши колени на занятиях йогой. Чтобы было легче держать спину прямой, тибетские учителя часто советуют использовать небольшую упругую подушечку, которую надо подкладывать под заднюю часть коврика, чтобы приподнять основание позвоночника выше бедер. Если вы обнаружили, что закрытые глаза неизменно вызывают сонливость, Тогда попробуйте слегка приоткрыть их, но при этом продолжайте смотреть вниз перед собой, избегая концентрации взгляда на чем бы то ни было. Наверное, самая важная тонкость совершенной десятки касается того, как нужно считать циклы дыхания. Обычно, когда нас просят посчитать вздохи, мы делаем глубокий вдох, как будто собираемся проплыть несколько метров под водой. Затем, сделав выдох, мы называем этот цикл первым и продолжаем дальше считать вдохи-выдохи. Уникальная особенность сердечной йоги заключается в том, что мы считаем вздохи, начиная с выдоха. Такой способ подсчета будет использоваться во всех упражнениях, которые будут здесь представлены. Архиважно, чтобы говоря о вздохе, вы имели в виду не вдох-выдох, а именно выдох-вдох. Прежде всего такой способ позволяет намного легче успокоить дыхание. Попробуйте и убедитесь сами. Если у вас учащенное дыхание или оно выбилось из ритма из-за того, что вы нервничаете или чем-то огорчены, то почти невозможно быстро успокоить и привести его в норму за счет сознательных попыток заставить себя выдыхать спокойнее. Но если сосредоточиться на замедлении выдоха, если просто попробовать долго и спокойно выпускать воздух из легких, до полного их опустошения, тогда дыхание восстановится сразу. Вспомните, как вы себя чувствуете, когда делаете хороший глубокий рефлекторный вздох. Речь идет не о взрывном типе дыхания, когда вы сильно утомлены или кем-то раздражены до белого коленя. Имеется в виду тот медленный тихий выдох, который зарождается в глубине груди и на дне гортани, когда вы чувствуете себя очень довольными, отдохнувшими и расслабленными. Недаром же русские слова «вздох» и «отдохнуть» являются однокоренными. Такой вздох удовлетворения и радостной неги вырывается порой сам по себе, когда вы слушаете свою любимую музыку, лёжа на диване или когда любимый человек обнимает вас. Можно также вспомнить и взять за основу ровный, еле слышный выдох спящего ребёнка. Именно таким легким нежным выдохом должен начинаться каждый цикл дыхания в тибетской сердечной йоге. Если приучить себя думать о вздохе как о единичном цикле, состоящем из выдоха, за которым следует вдох, то обнаружится, что в течение всего дня вы стали чувствовать себя намного спокойнее. Поэтому начните работать над этим уже теперь, при выполнении практики «Совершенной десятки». Есть еще одна причина, по которой мы дышим, сначала выдыхая, а потом делая вдох. Первый вздох, который мы сделали, едва только покинув материнское чрево, начался с выдоха. А последний вздох в жизни человека, лежащего на смертном одре, это выдох. Йога же задумывалась древними учителями Индии и Тибета, как протест против привычного хода вещей. «Мы не хотим стареть, как все и все вокруг, в этом нет никакой необходимости». Наше предназначение в том, чтобы жить, а не в том, чтобы умирать. Так давайте сначала совершим свой последний выдох, а затем вдохнем в себя новую жизнь. И давайте жить. Пусть наши внутренние ветра войдут в центральный канал и запоют там во весь голос. Упражнение 3. Разгоняем тьму. Умение отдавать и брать едет верхом на ветре, освобождая каждое живое существо от океана страданий. Панчен Лама 1. 1567-1662. Чужую беду руками разведу, к своей ума не приложу. Русская народная мудрость. Мы поговорим сейчас о том упражнении сердечной йоги, которая, несомненно, является самым важным. Из всех упражнений йоги, которые мы только можем выполнить, именно это имеет наиболее значительное, наиболее полное воздействие на глубочайшем уровне, на пятом который состоит из кармических семян, создающих наш мир как таковой и само наше тело. Как выполнять упражнение? Время – 3 минуты. После завершения вздохов в совершенной десятке продолжайте удобно сидеть в передней части коврика. Сосредоточьте свое внимание на межбровье. На этот раз сместите фокус на дюйм. 2,5 см выше, по направлению к макушке. Затем переведите его еще на дюйм вглубь головы. Это самая лучшая точка для концентрации сознания. Затем снова перенесите мысли вниз, в ваше сердце. Основательно углубитесь в свое сердце, в точку, удаленную на дюйм-два от позвоночника. Вы видите алмаз в розе. Он всегда там находится. Вдыхайте аромат цветка и любуйтесь сверкающей чистотой бриллианта. Теперь подумайте о том, кто вам дорог, о своем друге, члене семьи или родственнике, который, по вашим сведениям, переживает именно сейчас какую-нибудь физическую или душевную боль, сильно страдает. Постарайтесь четко представить себе то помещение, где находится этот человек. Затем мысленно перенеситесь туда и сядьте прямо перед ним. Вы невидимы, вас не видит никто, а вы видите всех. Теперь пусть вся та боль и то страдание, которые испытывает ваш друг телом или душой, соберутся в небольшое облачко тьмы в его сердце. Оно выглядит как темная чернильная капля, размером с монету. Остановитесь на этом созерцании на некоторое время. Почувствуйте, как эту боль воспринимает дорогой вам человек. Подумайте о тех тревогах и волнениях, которые, возможно, присутствуют в его сознании в данный момент. Будьте предельно конкретны, вплоть до мелочей. Ваш ум начнет блуждать, верните его силой и заставьте заниматься указанными проблемами. Представляете, как было бы здорово избавить вашего друга от страдания, но что если единственный способ сделать это – принять его боль на себя? Твердо решите, что готовы и на такое. Это одно из тех решений, которые приносят в нашу совместную жизнь на этой земле смысл и счастье. Итак, решите без сомнений и колебаний, что вы заберете страдания у этого человека и оставите его себе. Мы делаем это, выполняя несколько глубоких вдохов. Каждый раз, когда мы вдыхаем, черное облачко тьмы поднимается из сердца страдальца все выше и выше, увлекаемое нашим дыханием. Наконец оно проходит через его гортань и выходит из ноздрей в виде черной струйки, похожей на сигаретный дым. Эта струя дыма вновь собирается в облачко прямо перед вашим носом. Сделайте паузу и выполните несколько спокойных вздохов, чтобы приготовиться к одному завершающему вдоху. Это тот самый вдох, с помощью которого вы действительно заберете всю эту боль себе. Будьте мужественны, еще раз твердо решите, что готовы страдать, лишь бы не мучились другие. В самый последний момент взгляните на алмаз в розе. Он сверкает, излучая свет и силу. Он способен уничтожить все, чтобы не прикоснулось к нему. В этом месте созерцания абсолютно необходимо думать о том, как разрушительная мощь алмаза тотчас уничтожит всю эту тьму, как только вы вдохнете в себя черное облачко. Это происходит потому, что сама наша готовность взять на себя чьи-то страдания уничтожает эти страдания навсегда как для них, так и для нас самих. Ни на миг не позволяйте себе думать о том, что хоть какая-то часть этой тьмы останется внутри вас. Теперь сделайте один вдох и наблюдайте, как тьма входит в ваш нос в виде струйки дыма. Она вновь собирается в чернильное облачко прямо напротив алмаза. Затем оно слегка касается его, все это на одном вдохе. В тот самый миг, когда край облачка касается грани сияющего алмаза, в сердце внезапно происходит взрыв золотого света озаряющий все ваше тело изнутри. Это похоже на мощнейшую фотовспышку в сердечном центре. После этой вспышки не остается ничего, кроме прекрасного, неизменно сверкающего алмаза, покоющегося в середине цветка розы. Вы видите только его, да еще клочок белого дыма, тающего в воздухе, а все страдание испарилось без следа. Здесь очень важно видеть и понимать, что страдание действительно полностью исчезло теперь уже никогда и никто больше не будет мучиться от этой боли. Еще немного посидите спокойно, пока не подойдет к концу время, отведенное на это упражнение. Снова представьте себя сидящим перед вашим другом или родственником. Вы по-прежнему невидимы. Вы просто спокойно сидите в тишине и молчании и любуетесь, глядя на лицо дорогого вам человека. Боли тревога, которые мучили его, внезапно полностью исчезли. Он не знает почему, но его это не особо заботит. Зато как хорошо теперь ему стало, вы радуетесь счастью любимого человека и гордитесь тем, что у вас хватило мужества избавить его от страдания. Как упражнения воздействуют на вас? Все мы хотим быть счастливыми, в этом причина того, что каждый из нас, из тех нескольких миллиардов людей, что населяет нашу планету, спускает ноги с кровати по утрам, стараясь при этом встать с нужной ноги. В погоне за счастьем в течение всего наступившего дня можно дойти до весьма эгоистичных действий и даже таких поступков, которые способны нанести вред окружающим людям. Но ведь мы же не такие. Ведь нам хорошо известно, что на самом деле мы совсем не так хотим себя вести. И довольно часто случается так, что мы возвращаемся домой, ложимся в кровать куда менее счастливыми, чем утром, когда еще только начинался наш день, и мы пускались на поиски счастья. Не и лукаво, скажем прямо, единственное, что может сделать каждого из нас действительно счастливым, это деятельная забота о счастье других людей. Мы порой забываем об этом, закрутившись в водовороте жизни. Вот почему всякий раз, обращаясь к комплексу упражнений тибетской сердечной йоги, необходимо выполнять практику искусства даровать и принимать. Мы прилагаем сознательные усилия для того, чтобы сделать кого-то другого счастливее и в мире не существует лучшего способа сделать счастливее нас самих. Несмотря на название «даровать-принимать», нужно всегда начинать с принятия. Мы выполняем первую часть «даяние» позже, потому что гораздо приятнее получать чей-то дар или приношение после того, как вам стало лучше, чем в то время, когда вы еще весьма больны. Сама суть тибетской сердечной йоги заключается в этом умении принимать на себя чужое страдание. Чтобы понять почему, нужно вновь поговорить о пяти уровнях. Когда мы завязываемся самым немыслимым узлом на занятиях йогой, то эффект от этого ощущается подчас не глубже первого уровня, особенно если нас обучали различным позам не совсем правильно, не так, как это делали мастера древности. В результате ваше самочувствие может улучшиться, но ненадолго. Традиционные упражнения йоги, если, конечно, правильно их выполнять, разработаны для углубления во второй и третьей уровни. Они способствуют успокоению внутренних ветров и их плавному течению, что также делает поток дыхания плавным и спокойным. Такое правильное дыхание, в свою очередь, еще более успокаивает и смягчает ветра. Здоровье, обретенное на этом глубоком внутреннем уровне, всплывает на первый уровень, и в результате регулярных занятий практикой приводит к тому, что физически мы начинаем чувствовать себя бодрыми, легкими на подъем и помолодевшими. Однако не факт, что даже такой эффект от наших занятий достигнет четвертого или пятого уровня, то есть наших мыслей и семян зародышей в нашем уме. А это означает, что не произойдет никаких фундаментальных перемен к лучшему в нашем здоровье. Если йога не выполняется на этих двух глубочайших уровнях, тогда мы попросту будем стареть, занимаясь йогой с целью чувствовать себя моложе. И вот по прошествии некоторого количества занятий в течение нескольких лет, неважно насколько вы были аккуратны и дисциплинированы, к вам приходит старость. Если честно, мы становимся уже слишком старыми даже для того, чтобы заниматься йогой. И это старение происходит в то время, пока мы занимаемся йогой. Но ведь все может быть совсем по-другому. В глубине души все мы знаем, что становимся по-настоящему счастливыми, только когда делаем счастливыми других людей. Самая лучшая мысль, на которую вообще способен человеческий мозг в течение всего дня, это вдохновенная решимость сотворить что-нибудь такое, что принесет счастье ближнему. Так вот представьте, что мы проведем несколько минут, даже хотя бы просто воображая себе, как будет здорово избавить кого-нибудь от страдания, забрать ту боль и тревогу, которые мучают и терзают этого человека. Это так здорово и правильно, что сами мысли начинают петь от радости внутри тончайших энергетических каналов. Это мгновенно сказывается на всех расположенных выше уровнях. Внутренние ветра, напрямую связанные с мыслями, тоже начинают подпевать им. Это, в свою очередь, запускает песню в самом дыхании, что приводит к стабильному току животворящего воздуха ко всем клеточкам тела. Все это означает, что йога, которой мы занимаемся, оказывает эффективное благотворное воздействие на наше здоровье, действительно работает на нас. И вместо того, чтобы походить на того любопытного, который ушел из зала прихрамывая, мы окажемся среди тех, кто идет домой в припрыжку, словно выиграл миллион наличными. Но самым восхитительным эффектом практики дарования принятия является ее воздействие на то, что сокрыто под нашими мыслями на кармические семена пятого уровня. Всего какие-то две-три минуты доброго отношения к кому-нибудь, даже несколько минут благих размышлений о том, как бы мы хотели быть добры по отношению к кому-нибудь, сеют в нашем уме целую корзину чистейших, жизнестойких и урожайных семян. И помните, что прорастая, эти семена определяют то, каким мы видим окружающий нас мир, даже то, как мы видим самих себя. Если в прошлом мы посеяли дурные семена, игнорируя нужды других, тогда мы увидим, как начальник входит в дверь и орет на нас, брызжа слюной. А вот если мы посеяли благие семена, скажем, выполняя древнюю практику дарования принятия во время занятий нашей йогой, тогда тот же самый босс придет, чтобы обрадовать вас прибавкой к жалованию или повышением по службе. Или мы вдруг заметим значительное улучшение здоровья в результате занятий йогой. И знаете, когда мы в конце концов сможем сделать сказку практики «Дарование принятия былью», мы сможем научить других тому, в чем преуспели сами. Упражнение 4. Даруем вместе с солнцем. Не спрашивайте себя, если я отдам это кому-то другому, то что же у меня останется? Лучше спросите, какая польза в обладании тем, что я не могу отдать другим? Учитель Шантидева, восьмой век. Что ты спрятал, то пропало, что ты отдал, то твое. Шатару Ставели, грузинский поэт, двенадцатый век. Вот теперь мы и правда готовы к выполнению физических упражнений йоги. Теперь они действительно будут работать на нас, проникая вглубь на все уровни, вплоть до глубочайшего пятого. Мы начнем с этого излюбленного старинного упражнения йоги под названием «Поклон солнцу» – Сурья Намаскар но будем выполнять его новым и необычным способом, взятым из линии передачи Далай-Лам. Как выполнять упражнение? Время 5 минут. Встаньте перед ковриком, ноги вместе. Вдохните, затем тихо скажите «Я дарую тебе умение отдавать». Соедините ладони у груди и закройте глаза. Снова вдохните. Стоя на месте, проделайте 5 циклов выдох-вдох. Дышите очень медленно, полной грудью и только через нос. Благоухающая роза со сверкающим алмазом в центре по-прежнему пребывает у вас в сердце. Каждый раз вы выдыхаете воздух, насыщенный восхитительным ароматом этой розы. Этот запах теперь окружает вас со всех сторон. Снова вспомните того близкого человека, чью боль вы приняли на себя, выполняя предыдущие упражнения. Снова сядьте прямо перед ним. Теперь, когда мы уничтожили все его тревоги, мы хотим наполнить его радостными и благими мыслями. И первая из них – необъятная готовность отдачи, умение делиться с окружающими. Мы собираемся послать нашему другу сам этот дар, способность отдавать. Как только он получит его, он в тот же момент внезапно испытает радость даяния. Он вдруг возжелает поделиться всеми вещами, которые только есть у него материальными ценностями, деньгами, даровать другим покровительство и защиту от бед и страхов, саму любовь или даже собственное понимание того, как нужно работать на всех пяти уровнях, чтобы обрести постоянное и безупречное здоровье. Выдыхая, представляете теперь, что теплый ароматный запах розы выходит у вас из ноздрей. Он тихо входит в нос дорогого вам человека. Он вдыхает, и воздух этот достигает его сердца. И вот вы видите там у него в сердце еще одну розу и алмаз, окруженный ее лепестками. Вашего друга внезапно охватывает радость от желания отдавать, дарить окружающим все, в чем они нуждаются. Под воздействием этой радости алмаз в сердце вашего визави начинает искриться и играть своими гранями, словно поверхность чистейшего светло-голубого озера в лунном свете. Лучи небесно-голубого цвета от обоих алмазов чистой воды, вашего и его, искрясь устремляются наружу и образуют подобие светоносного моста, соединяющего ваши сердца. В этой сверкающей игре лучей ваш алмаз время от времени беззвучно сливается с его алмазом, образуя единое целое. После пятого выдоха мы готовы приступить к физическим упражнениям йоги. С этого момента каждый отдельный дыхательный цикл будет учитываться. Лишних вздохов не будет. Мы станем выполнять совершенно конкретные действия на каждый выдох и на каждый вдох. В первое время вам, конечно, придется прерываться и делать дополнительные вдохи, чтобы свериться с текстом книги, мол, что же там идет дальше-то. Но через неделю-другую вы достигнете полного автоматизма. Помните, что очень важно считать вздохом выдох, за которым следует вдох, а не наоборот. Не забывайте об этом в течение всех упражнений комплекса. Выдох. Соедините ладони у сердца. Большие пальцы сомкнуты и согнуты внутрь. Вдох. Держа ладони вместе, вытяните руки перед собой, а затем уроните их вниз, не разъединяя. Теперь руками потянитесь вверх к небу над головой и слегка прогнитесь назад. Прогибайте спину в области сердца, а не шею или поясницу. Смотрите прямо перед собой, но не назад и не на свои руки. Удерживайте такое положение в течение пяти циклов выдох-вдох. Так выполняется тибетская асана «Алмаз неба» – намхадорджо. Выдох. Наклонитесь вперед и опустите руки вниз перед собой, прижимаясь грудью к ногам. Возьмитесь за лодыжки или за большие пальцы ног большим и указательным пальцами рук. При этом ноги и спину держите прямыми. В дальнейшем старайтесь полностью касаться пола ладонями сбоку от ног. Взгляд на ноги. Вдох. Сделайте левой ногой шаг примерно на метр назад. Левая нога прямая, правую согните в колени. Выдох. Поставьте правую ногу рядом с левой. Держа ноги прямо, поднимите бедра к небу. Упирайтесь в пол ступнями и ладонями. Взгляд на пупок. Вдох. Опустите бедра, перенося вес тела вперед, одновременно полностью выпрямляя его от головы до ног. Примите упор лежа на вытянутых руках, как будто собираетесь отжиматься от пола. Выдох. Согните локти, медленно опуская тело на пол. Поднимите подбородок вверх, и смотрите прямо вперед. Вдох. Оттолкнитесь кистями рук и подайте тело вперед, опершись на тыльные стороны ступней. Затем выпрямите руки и прогнитесь назад, глядя вверх. Следите за тем, чтобы позвоночник больше гнулся в области сердца, а не в шейном отделе или пояснице. Выдох. Снова примите положение таз к верху, упираясь в пол ступнями и ладонями. Взгляд на пупок. Вдох. Сделайте шаг вперед левой ногой, согнув ее в колени и поставив между ладонями. Правая нога прямая, ступня слегка поворачивается наружу. Соедините ладони, большие пальцы согнуты внутрь. Поднимите руки вверх. Взгляд вдоль рук, тело прогнулось в области сердца, шея остается прямой. Выдох. Снова упритесь ладонями в пол по обе стороны от передней ступни. Поставьте левую ногу на место рядом с правой опять приняв высокий упор лежа и вытянув тело и ноги в прямую линию. Согните локти и опустите тело на пол, глядя вперед и поднимая подбородок. Оттолкнитесь кистями рук и подайте тело вперед, опершись на тыльные стороны ступней. Затем выпрямите руки и прогнитесь назад, глядя в небо. Выдох. Теперь оттолкнитесь от пола и поднимите таз вверх, упираясь в пол ступнями и ладонями. Глядя на пупок, проделайте в таком положении 5 циклов выдох-вдох. Выдох. Сделайте выпад левой ногой, поставив ее между ладонями. Взгляд прямо вперед. Вдох. Шагните вперед правой ногой, поставив ее ступню рядом с левой. В согнутом положении выпрямите обе ноги и спину, как будто делаете поклон. По-прежнему смотрите прямо вперед. Выдох. Переведите взгляд вниз на пальцы ног. Обхватите лодыжки и прижмитесь грудью к ногам, продолжая сохранять их прямыми. Вдох. Соедините ладони вместе, большие пальцы повернуты внутрь. Слегка согните колени и снова потянитесь вверх к небу. Осторожно прогнитесь в области сердца, глядя в небо. Выдох. Выпрямитесь, опустив соединенные ладони к сердцу. Большие пальцы по-прежнему прижаты друг к другу между ладонями. Повторите упражнение, начав его с правой ноги. Повторите еще раз с обеих ног. Как упражнение воздействует на вас? Начиная с этого упражнения, во всех остальных упражнениях комплекса мы выполняем первую часть традиционной практики искусства даровать и принимать, составляющей основу сердечной йоги в линии передачи Далай Лам. Это даяние или подношение выполняется, когда мы совершаем выдох. Мы объединяем совершенные мысли с физическим дыханием, и это производит эффект спички, брошенной в бак с бензином. Эффект мгновенный и мощный, затрагивающий как наше здоровье, так и умиротворенность нашего ума. Давайте посмотрим, как это воздействие проходит по всем пяти уровням. Причина, по которой поклон солнцу является столь эффективным упражнением йоги, заключается в том, что оно, по сути, объединяет несколько традиционных асан, причем таким замысловатым способом, который позволяет воспользоваться всеми преимуществами каждой из них. Положение, стоя на коврике с выпрямленной спиной в самом начале, именуемая «поза горы» или «непоколебимая поза», дает нам чувство равновесия и стройности испытываемое нами ощущение прочной вертикальной оси, проходящей через центр нашего тела, на самом деле является лишь слабым отголоском той великой силы, что заключена в нашем центральном канале. Внутренние ветра начинают возбуждаться в нем уже из-за одной только правильной позы. Когда мы поднимаем руки к небу, то напряжение в шейном отделе и плечах ослабляется, Это расслабление объясняется тем, что в таком положении приоткрываются две закупоренные точки во внутренних каналах. Одна в основании шеи, а другая около позвоночника, за сердцем. Сердечная йога делает особый упор на раскрытие сердца, поэтому мы задерживаемся в такой позе и выполняем пять медленных вздохов или циклов выдох-вдох. Очень важно сосредоточиться на заднем прогибе, именно этой области позвоночника, прямо за сердцем. При этом не следует слишком сильно откидывать голову, а поясничный отдел спины следует держать почти прямым. Когда вы прогибаетесь в сердечной области и удерживаете такое положение, это оказывает мощнейшее воздействие на раскрытие зажатости в сердце. Следующее движение – наклон вперед в талии хорошо помогает избавиться от излишков жира в этой области. Важно держать голову прямо, а наклон начинать с бедер, а не с поясницы. Опытный наставник по йоге, какой бы традиции он ни принадлежал, сумеет показать вам, как это делается. И в этом еще одна прелесть сердечной йоги. Вы можете интегрировать эту практику в любой комплекс упражнений, которому обучают в вашем центре. Вместе с тем, такой наклон вперед способствует Развязывание узлов на внутренних каналах, около позвоночника, прямо на талии, а также чуть ниже, в районе копчика. Это улучшает пищеварение, постепенно вы станете избирательными в еде. Почувствуете усиление стремления к здоровой пище и уменьшение тяги к нездоровой. Совершенно естественным образом, не заставляя и не ограничивая себя, вы также начнете есть меньше, чем обычно потому что ваше пищеварение начнет работать в оптимальном режиме. Это, в свою очередь, сделает вас подтянутым и сильным. Вам теперь не придется с утра до вечера таскать на себе лишний вес. А кроме того, меньше драгоценной энергии организма будет расходоваться на расщепление и переваривание лишней пищи. Той пищи, которая все равно никогда не усваивается телом, а попросту выбрасывается наружу. Освобождение внутренних каналов влияет и на сексуальную жизнь, давая больше энергии, причем естественным здоровым образом. Это происходит от того, что улучшение течения внутренних ветров ниже талии отражается на большей уравновешенности и чистоте мыслей. И тогда вы действительно можете направлять всю эту сексуальную энергию на любую область вашей жизненной активности. Ваш творческий потенциал возрастет. И каждый день в вашем распоряжении будут огромные запасы энергии для воплощения новых идей в жизнь. Следующее движение, похожее на отжимание, укрепляет грудь и поясницу. Ваши руки тоже начинают выглядеть более привлекательно. Если вы женщина, они становятся тонкими и красивыми. Если мужчина, мышцы обретают атлетическую рельефность. За этим следует новый прогиб позвоночника с одновременным вытягиванием головы и груди к небу. Здесь тоже старайтесь подать грудь вперед, чтобы прогибаться в сердечной области, а не в талии. Тут есть один технический прием. Сзади необходимо сознательно стремиться свести вместе лопатки, а спереди пытаться ощутить, как растягивается кожа на груди. Следующая поза в виде буквы «Л», которую мы принимаем, задрав пятую точку вверх, действует как противоположная предшествующей позе с прогибом спины. При этом вытягивается задняя часть позвонков, выравнивая натяжение их передней части и таким образом предупреждая боль в пояснице. Ну а боль, конечно же, возникает в первую очередь из-за переплетения внутренних каналов в этой самой точке. Такое растягивание способствует ослаблению этого узла. Наконец, вытягивание к небу с одной ногой прямой, а другой согнутой в колени, увеличивает силу ног, улучшая их форму. Само по себе это движение развязывает узел внутренних каналов в области паха, что снова положительно сказывается на пищеварении и сексуальной энергии. Каждый раз, когда выполняя это упражнение, вы тянетесь к небу, не забывайте сгибать большие пальцы внутрь, расположив их между ладонями, символизируя этим жестом розу и алмаз, покоящиеся в вашем сердце. Постоянно помните об этом, это действительно помогает открыть сердце. Однако все упражнение целиком в том виде, как оно было только что описано, на самом деле работает над устранением закупорки каналов снаружи. А истинный секрет сердечной йоги, повторюсь, состоит в том, как и что мы делаем изнутри. И действие такой практики несравнимо более эффективно. В течение всего упражнения с каждым выдохом, начинающим вздох, мы стараемся концентрироваться на даровании чего-то очень ценного тому человеку, которому мы стремимся помочь, тому самому, чье страдание мы уже успели принять на себя на предыдущей стадии. Невольно возникает идея использования контрольного вопросника. Списка вопросов, которые мы мысленно будем задавать сами себе, подобно тому, как это делают летчики или космонавты перед взлетом, чтобы убедиться, что все системы корабля работают нормально. Ранее уже упоминалось, что йога не так эффективно воздействует на нас, если во время выполнения упражнений позволить уму бесцельно блуждать среди проблем и планов повседневной жизни. Это происходит потому, что вслед за мыслями и ветра тоже начинают беспорядочно двигаться по внутренним каналам. Вполне возможно, что наставник по йоге неоднократно предлагал вам понаблюдать за собственным дыханием, отслеживая каждый вдох и выдох в течение всего занятия. Такой прием, наряду с пристальным взглядом, направленным на внешний объект, будь то кончик вашего пальца или просто пятно на стене, может оказаться весьма полезным для удержания ума на привязи, для его концентрации во время упражнения. Но если честно, можно умереть со скуки, если в течение всего занятия пытаться думать только о дыхании или о пятне перед собой. Ум неизбежно начнется искать себе занятия поинтересней. Давайте же воспользуемся этим обстоятельством и подсунем ему наш мысленный вопросник. Такой вопросник призван постоянно улучшать вашу практику йоги. Он содержит список вещей, на которые следует обращать особое внимание во время занятия, вещей, которые помогут вам совершенствоваться, и с полной отдачей использовать ваше драгоценное время. Этот список может включать очень важные общие вопросы, которые актуальны всегда, а также некоторые особые пункты над которыми вы работаете в данный момент. Особые пункты иногда выглядят так. А действительно ли ты разворачиваешь плечи так, как показал тебе инструктор на прошлом занятии? Стандартный же список, обращенный к самому себе, может быть таким. Первое. Как ты дышишь? Не забыл, что сначала выдох, потом вдох? Второе. Делаешь ли ты выдох правильно, долгим и медленным? Третье. Твое лицо весёлое и расслабленное, ты улыбаешься? Четвертое. Сохраняешь ли ты пристальный взгляд в нужном направлении или на особой точке? Не забываешь ли плавно переводить его в следующее положение? Пятое. Хорошо ли ты растягиваешь свое тело? Ты помнишь, что этим растягиваешь внутренние каналы. Шестое. Но самое главное, ты не забыл, что с каждым выдохом подносишь свой дар тому, кто тебе так дорог. Конечно, поначалу вы не сможете долго удерживать в уме один из этих пунктов, одно за другим выполняя упражнения йоги. В первое время значительные усилия будут уходить только на то, чтобы поставить ногу или руку в правильное место. По сути дела, эти первые недели освоения йоги будут самыми тяжелыми. Новичок трудится в поте лица, работая намного больше, чем человек с опытом поэтому у вас полно причин гордиться собой и своим ударным трудом, особенно в первые недели. Когда у вас уже станет что-то получаться, начните в течение занятия то и дело обращаться к этому мысленному вопроснику. Ваш ум все равно еще будет блуждать, особенно если выдалась непростая неделя на работе или что-нибудь не ладится в личной жизни. Но каждый раз, когда вы застукаете его за этим занятием, спокойно и не теряя чувства юмора, верните его к вопроснику. Никто не совершенен. Мы хорошо знаем это даже по жизнеописаниям великих йогинов Древней Индии и Тибета. Поэтому не будьте слишком серьезными и не судите себя строго. Ключевая задача вопросника – убедиться в том, что на каждый выдох вы продолжаете мысленно посылать помощь и поддержку дорогому вам человеку. Если соблюдать это правило, то вне всякого сомнения такая практика йоги принесет вам все то, о чем вы когда-либо мечтали. И много чего еще. Выполняя это особенное упражнение «Поклон Солнцу», мы делимся удивительным даром, умением отдавать. Мы даруем другому способность быть щедрым в деньгах, безотказным в помощи, великодушным в любви и открытым в передаче знания. Знания, способного изменить жизнь человека к лучшему. Такого, например, как понимание устройства пяти уровней и способов работы с ними для обретения силы и уравновешенности. С течением времени вы обнаружите, что практика, основанная на поднесении кому-то дара щедрости, при помощи простого осмысленного выдоха, начинает оказывать глубокое воздействие и на вашу собственную жизнь. Каждый раз, когда мы думаем о том, как помочь другому стать более щедрым, мы сажаем в плодородную почву нашего ума очень сильные семена. И когда семена эти созревают, мы сами становимся более щедрыми во всех отношениях людьми. Это приводит к коренным изменениям, освобождая течение наших мыслей и тех внутренних ветров, которые они оседлали. Это попросту делает нас все более и более довольными и радостными людьми. А из-за взаимосвязи между внутренними ветрами и дыханием, мы начинаем в течение дня дышать гораздо глубже и спокойнее. Это в свою очередь делает наше тело сильным и здоровым. Настолько, что вскоре мы вдруг обнаруживаем, что почти перестали болеть, что в течение дня нам хватает энергии осуществить все, что было запланировано. Мы становимся счастливыми, а это снова и снова на еще более высоком уровне запускает весь цикл взаимодействия между пятью уровнями. Вот этим-то и цена тибетская сердечная йога, и при этом неважно, о каком именно ее упражнении идет речь.